Оставив Наташу и Надежду Георгиевну пить чай, Ирина отправилась в кабинет председателя суда. «Вызывали Валерий Игнатьевич», — громко сказала она в дверях, чтобы слышала секретарша. «Прошу, Ирина Андреевна». Валерий галантно встал, помог ей сесть и сам прикрыл дверь кабинета. «Соскучился», — произнес он одними губами. «Боже мой, Ирина Андреевна, как же я соскучился». Она улыбнулась. «Как вы чувствуете себя? Поправились?» «Готов приступить к работе». «Серьёзно, Валер, что было?» — шепнула Ирина. «Я очень волновалась за тебя. Не сердце?» «Греб. Вдруг среди ночи проснулся, температура сорок, голова раскалывается и трясёт так, будто я отбойный молоток». «Бедный мой». Ирина привстала, погладила его по щеке и быстро села на место. «Я знал, что нужен тебе и очень хотел пойти на работу, но не смог». Понимаю. Но как только немножко очухался, сразу побежал в поликлинику выписываться. Валерий улыбнулся. Участковая хотела меня ещё на больничном поддержать, но я настоял. Милый, ну зачем? Я справлюсь тут пока. А грипп штука коварная. Ладно, нас спасёт от бед наш иммунитет. Не волнуйся за меня, Иринушка, лучше расскажи. Валерий засмеялся и повысил голос. Лучше расскажите, Ирина Андреевна, как движется процесс. «Да пока никак. Опрашиваем родных, которым совершенно нечего сказать по существу. Бабкин пытается выехать на театральных эффектах, выцепил девчонку, которая утверждает, что жертва была влюблена в мостового. Ну и что? В суде присяжных эта дешевка могла бы сработать, но в реальности кумиры редко убивают своих поклонниц. Скорее уж, бывает наоборот. Все вот как-то неубедительно, Валерий Игнатьевич. Дешево как-то». Улыбка исчезла с лица Валерия. Он встал из-за стола, прошелся по кабинету и открыл форточку. Рама у него была старая, рассохшаяся и такая тугая, что окно даже не приходилось заклеивать на зиму. На подоконнике стояло комнатное растение, хилый зеленый ствол и три поникших листочка в белую крапинку. Сколько Ирина помнила, цветок всегда имел вид, будто вот-вот умрёт, но так и не засох окончательно. Валерий закурил кисленькую родопе, взял пепельницу и сел рядом с Ириной, свободной рукой крепко сжав ее колено. «Ир, это очень важный процесс», — сказал он почти ей на ухо. «Он стоит на контроле в самом верху». «Я понимаю, Валерий Игнатьевич, это дело политической значимости». Валерий еще сильнее стиснул ей коленку. «И я даже не могу тебе сказать, Ира, какие люди за нами наблюдают и, соответственно, ждут от нас правильного решения. Я добросовестно выполняю свои обязанности». «Да это понятно. Валерий глубоко затянулся. Только от этого суда зависит слишком многое, в том числе и наша с тобой судьба, Иринушка. Такой шанс выпадает раз в жизни, и то не каждому, имей в виду». Она пожала плечами. «Ирка, ты у меня скептик. Недоверчивый мой друг». «Ну что ты, просто я всегда стараюсь работать с полной отдачей, независимо от того, кто за мной наблюдает. Если мой труд оценят на высоком уровне, что ж, буду рада». «Ну что ты, как неродная?» Валерий энергичным движением потушил сигарету. «Слушай, я сегодня загляну. Соскучился ужасно». «Странно. Вроде всё хорошо». Валерий поправился, соскучился, хочет приехать и, главное, прозрачно намекнул, что после процесса они смогут, наконец, быть вместе. Надо радоваться, а у неё на душе кошки скребут. Пока Валерий сидел на больничном, Ирина скучала по любовнику, но настроение у неё было бодрое, боевое, а увиделись, и навалилась тоска. «Почему так?» Она тряхнула головой, отгоняя наваждение, и вошла в свой кабинет. Оставленные без присмотра заседательницы сцепились снова, кажется, даже чаю себе не приготовили. «Вы просто слишком искренне и не понимаете, что убеждения имеют ценность только когда это осознанный выбор личности, а не мимикрия, а мёбы», — горячилась Наташа. «Я знаю одно». «Общество не может существовать без идеологии», Надежда Георгиевна наставительно подняла палец. «Правильная идеология и здоровая мораль превыше вашей свободы слова, которая ничего не дает, кроме растления душ». Ирина поморщилась. «Противная баба — это директриса, беспардонная, твердолобая, однако замужем. В счастливом браке живет в полном соответствии с моральным кодексом строителя коммунизма». Наташа положила ногу на ногу и развязно откинулась на спинку стула. Кажется, специально, чтобы взбесить свою собеседницу. «Ага, ваша идеология всем хороша. Только она вытесняет личность. Фокус-покус. Мораль есть, а человека нет. Одни строители коммунизма кругом». «Вот не хотела я с вами спорить. Так что вы говорите, это просто слушать невозможно. Ах, мостовой пропагандирует всякую ересь. Допустим, но он вроде доказал любовь к родине честной службой. А какими подвигами могут похвастаться ваши идеальные коммунисты, кроме оголтелого вранья?» Ирина молча включила кипятильник. «Вы, девушка, не клевещите, врет как раз ваш мостовой, а руководители нашей партии честно трудятся на благо народа», внушительно произнесла Надежда Георгиевна. «Да ладно, пусть трудятся, я не против, только мостовой не врет. Знаете, когда человека придавило бетонной плитой, он кричит что угодно, но точно делает это искренне». «Да что вы вообще несете?» «Идеология у нас, может, и правильная, только она ужасно давит. Ребенок не успел родиться, а уже знает, как ему надо думать и как жить, хотя не это даже страшно. Ужас в том, что надо все время переступать через себя, убеждать себя в том, чего нет, и не видеть, что есть, и просто врать. Может, ты не хочешь быть пионером, но если посмеешь в этом признаться, все, ты изгой зачумленный, в комсомол не вступил, все, никакого высшего образования, пусть у тебя семь пядей во лбу. А когда ребенок живет в атмосфере лжи и страха, личность его просто отмирает, и он превращается в послушное ничто. вы Надежда Георгиевна поднялась и сложила руки на груди, сразу став такой внушительной, что Ирина немножко оробела. «Не знаю, где вы живете, в каком мирке и кто вас науськивает, но лично я живу в хорошем и светлом мире, в свободном обществе. Вам, моя дорогая, надо не злобой давиться, а снять ваши диссидентские очки и посмотреть вокруг открытыми глазами. И только после этого вы будете иметь право что-то там высказывать по поводу мироустройства. А пока придержите свои философские заключения при себе». «Скромнее надо быть, девушка». «Да-да, и нечего фыркать. Это я вам сейчас искренне советую». «Естественно, у нас же страна советов. Все знают, кому что надо делать, и никто ничего не делает». «В подобном тоне я отказываюсь с вами разговаривать». Надежда Георгиевна демонстративно подошла к окну и стала внимательно рассматривать черноватый мартовский снег. «А ведь и правда», — вздохнула Ирина. Так и есть. Каждая собака четко и уверенно скажет, что тебе надо делать. Ни на секунду не задумается. От широты души может еще сообщить, что тебе надо было делать, чтобы не попасть в трудную ситуацию. Но как дело доходит до реальной помощи, тут по нулям. Может, действительно, потому что мы не в себе не видим человека, и не в окружающих. Так, болванки с простенькой и универсальной инструкцией. Даже в семье приходишь с какой-то бедой, а тебе говорят «Будь таким, будь сяким, ты слишком такой-то, выбиваешься из лекал, тут обрежь, там подтяни, соответствуй стандарту, и все наладится. Главное, не будь самим собой». А потом, странно, а чего это у нас люди столько пьют? Да потому и пьют, что нет навыков решения проблем. Все либо безнадежно, либо невозможно. Она взглянула на Наташу и покачала головой, мол, просила же тебя не провоцировать. Наташа сделала большие глаза, покосилась на Надежду Георгиевну и, пользуясь тем, что та стоит спиной, покрутила пальцем у виска. Ирина развела руками. «Что за детский сад?» «А теперь послушайте меня обе». Ирина встала и откашлялась. «Вы не на кухне, а в суде». И ведите себя соответственно. Мы здесь собрались с одной целью – осудить или оправдать гражданина мостового. Это все, что от нас требуется. Поэтому отложите на время ваши политические убеждения, здоровую и нездоровую мораль и сосредоточьтесь на процессе. Если вы не можете провести вместе 10 минут, не ввязавшись в идеологический диспут, составьте график пользования моим кабинетом. Во внутреннем дворе у нас есть столовая на углу кафетерий. Вы можете по очереди посещать названные пункты, чтобы не оставаться вместе в одном помещении. Или курите во дворе, или делайте что хотите, но скандалить вы больше не будете. Надежда Георгиевна с Наташей переглянулись и фыркнули. На женском языке это значит «Ага, сейчас. Запретишь ты нам скандалить». «Вы, Наташа, сказали, что у нас никто ничего не делает. Так, пожалуйста, докажите обратное. Исполните добросовестно свой гражданский долг. У нас очень сложная и ответственная задача, и мы не имеем права распылять силы на пустые дрязги». «Тем более, что от вашего гавканья, Наташа, все равно ничего не изменится», — встряла Надежда Георгиевна. Ирина повысила голос. «Товарищ Красина, позволю себе напомнить, что вы призваны судить гражданина Мостового. На этом ваши полномочия исчерпываются. Простите, вам не нужно вести воспитательную работу среди состава суда. И, кстати, оценивать творчество гражданина Мостового и его влияние на неокрепшие умы вам тоже не нужно». Тут как раз забулькала в банке вода. Ирина улыбнулась. «Давайте пить чай. Я вчера испекла мазурик с орехами». Пусть это будет наше печенье мира».